Глава восьмая. «Анюта, всё готово?» Назар Николаевич с утра на взводе в ожидании Фирсова. «В конференц-зале всё подготовила, папки собраны, руководители отделов приглашены, ваш зам тоже». Кривлюсь при упоминании Ливанова. Этот маленький царёк уже чуть ли не в открытую всем говорит, что займёт место Артемьева, хотя ещё даже Фирсова не видел и не понимает, что нас ждёт. Так уверен в себе, что даже противно». Вот это у человека самооценка. Вот это я понимаю, что значит любить себя, драгоценного. «А кофе?» — подскакивает босс. «Кофе?» Так, про кофе никто не говорил, словом не обмолвился. «Анечка, кофе для Романа. Он пьет натуральный, черный и любит печенье с корицей». «Серьезно?» Вытягиваюсь в лице, не понимая, откуда у Артемьева такие сведения о новом боссе. «Яков сказал», — разводит руками. «Мы же должны хоть как-то подготовиться. Так», — потирает переносицу нервничая. «Через три квартала магазин кофе и чая. Сможешь сбегать». «Без двадцати десять могу не успеть к приезду Фирсова». «Ничего страшного. Придёт, сразу зайдём на планёрку, а уже после кофе предложим. Нам один на один разговор предстоит ещё». «Хорошо, тогда побежала». Быстро-быстро перебираю ножками на тонких каблучках и лишь потом останавливаю саму себя, не понимая, куда я так тороплюсь. За 20 минут точно не успею, Фирсова примут и без меня, а вот серьёзный разговор после основных событий предстоит долгий, и кофе совсем не помешает. Спокойно дохожу до нужного магазина, приобретая всё необходимое, даже печенье с корицей тут же имеется. Странные предпочтения, конечно, как для мужчины, но не мне судить. Может, у них там в Москве каждый со своим безиком особенным. Обратно иду не спеша, понимая, что прошло минут сорок, и совещание в самом разгаре. На нашем этаже стайка сотрудниц, собравшихся в кружок, активно шепчется, жестикулируя руками. Аня, ты всё пропустила. Подбегает Светлана из маркетингового отдела. Что? Много пропустила? Стараюсь быть равнодушной, но внутри всё колышется от переживаний. «Блин, как тебе повезло, что ты с Романом будешь работать вот так, бок о бок, помощницей!» Складывает ладошки вместе, блаженно прикрывая глаза. «Он такой шикарный, Анюта, такой, такой, ух!» Видимо, у Светланы заканчиваются вдохновляющие эпитеты в отношении Фирсова. то вы, гляди, сейчас слюни капать начнут, затопив весь этаж. просто сногсшибательный во всех смыслах, какая внешность, энергетика, голос, а как пахнет. восхищение Светы мне понятны, она не замужем и не отказалась бы закрутить отношения с Фирсовым. Но, насколько я помню, со слов Назара Николаевича, у романа есть невеста, вполне себе официальная и реалистичная, так что мечтам Светланы не суждено сбыться, как бы она ни старалась. Уже пару лет она обхаживает Ливанова и поговаривают, что их связывают не только рабочие отношения. Но дальше нерегулярного секса Ливанов не двигается, что очень напрягает Свету. «Я бы всё отдала, чтобы быть на твоём месте», — мечтательно продолжает Света. «Приносить ему кофе, записывать распоряжения, ездить по делам». «Свет, я на твоём месте не мечтала бы о том, что может закончиться ровно через неделю». Он сейчас дела примет, нового руководителя назначит и укатит в Москву. Не думаю, что Фирсов засидится в Самаре, к тому же Новый год через три недели. Остужаю Свету каждым своим словом, обламывая мечтательный кайф. Хочется добавить, чтобы продолжала обрабатывать Ливанова. Вариантов больше, и от меня лично он дальше. «Точно», — разочарованно выдыхает. Так что недолго вам придется мне завидовать. И еще непонятно, есть ли чему завидовать. Он может оказаться не таким пушистым, как на первый взгляд. Отрезаю и топаю в приемную, чтобы подготовить все в кабинете Артемьева для дальнейшего разговора. Я все утро таскала документы компании для ознакомления, которые отобрали вместе с Назаром Николаевичем для Фирсова. Пока непонятно, с чем в первую очередь он пожелает ознакомиться. Проходит еще пару часов, и я слышу, как в конце коридора открываются двери конференц-зала, и шумная толпа людей несется гулом в мою сторону. Совещание закончилось, и вот сейчас я познакомлюсь с московским боссом лично. Остальные вопросы обговорим завтра. Слышится прямо за дверью приемной. Все остановились около кабинета начальства, провожая Фирсова на личный разговор с Артемьевым. «Да, Роман Николаевич, я подготовлю отчёт, который вы затребовали». А это голос Муравьёва, главного экономиста компании. «Ну что, Роман, пошли. Выпьем кофе, поговорим с глазу на глаз». Назар Николаевич приглашает нового босса в свой кабинет. Теперь уже, наверное, кабинет Фирсова на время его пребывания здесь. Слышу, как открывается дверь, и даже не успеваю повернуться, как Назар Николаевич говорит за меня. «Роман, познакомься. Анюта, моя помощница». С широкой доброжелательной улыбкой на лице поворачиваюсь, тут же каменею от увиденного. Хам. Тот самый хам из клуба, который меня целовал, а потом предложил две сотни непонятно чего за ночь со мной. Сглатываю слюну в миг, ставшую вязкой. Бросает в жар, чувствую, как на лбу выступает испарина. Следом в холод, настолько резко, что тело заходится мелкой дрожью. На миг прикрываю глаза, мечтая провалиться под землю прямо здесь и прямо сейчас, искренне считая это самым выигрышным для себя вариантом. Файлы быстро выстраиваются в нужном порядке, проводя логическую цепочку. Хам, которому я зарядила знатную оплюху за то, что он хотел меня купить, теперь мой босс... на неопределённое время. Не могу оторваться от чёрного полыхающего взгляда, пронизывающего до самого сердца. Но в этом взгляде не злость, нет, ликование. Даже радость, я бы сказала. Лицо Фирсова неподвижно, словно он тоже в оцепенении, как и я, но глаза переливаются, светятся изнутри какой-то непонятной для меня радостью и облегчением. Стоим друг напротив друга, пожирая глазами и вспоминая тот поцелуй в клубе. Я, по крайней мере. Неосознанно переключаюсь на его губы, облизывая свои. «Аня, что ты делаешь?» «Анечка, это Фирсов Роман Яковлевич, твой новый босс». Словно уши от холодной воды вывернули на голову, снова напомнив, что с этим человеком мне еще работать неопределенное время. «Роман, Анюта все знает в компании. По любому вопросу ты вполне спокойно можешь к ней обращаться. Пока ты плохо ориентируешься в сотрудниках и работе компании, Аня всегда поможет. Она девочка энергичная, умная и трудолюбивая». «Мысленно скулю и прошу, чтобы Артемьев заканчивал с хвалебным отзывом меня, любимой». «Приятно познакомиться, Анна». «Альбертовна». Почти шепотом. Приятно познакомиться, Анна Альбертовна. Протягивает ладонь, рассчитывая на рукопожатие. А у меня руки словно плети обессиленно висят, и я не в силах заставить себя ими пошевелить. Превозмогая напряжение, все-таки протягиваю ему ладошку, вкладывая в большую руку. Чуть сжимает мои пальчики. Рвано выдыхаю, мысленно умоляя, чтобы отпустил. «Анюта, нам поговорить нужно. Кофе сделаешь?» Назар Николаевич трогает меня за плечо, словно вырывая из коматозного состояния. «Конечно». Согласно киваю, посматривая на Романа. «Пойдём, Роман, многое обсудить нужно». Подталкивает Фирсова к себе в кабинет, и как только двери за ним закрываются, я почти со стоном выдыхаю. «Вот чёрт!» оседаю обессиленно в кресло, прикрываю глаза. И за что мне это? Ну почему именно он оказался в том клубе? Почему именно ему я влепила пощечину? И почему именно он оказался моим новым боссом? Глубоко дышу, пытаясь прийти в себя, тело медленно скидывает напряжение, наконец, начиная мне подчиняться. Кофе. Назар Николаевич попросил кофе. Пальцы отбивают чечётку на кнопках кофемашины. Сам Артемьев пьёт зелёный чай, никогда не изменяя своим предпочтениям, и безумно любит Рафаэла, потому что они обильно покрыты кокосовой стружкой. Просит меня хранить этот секрет, но в его столе, в нижнем ящике, всегда есть запас конфет, который я ответственно пополняю. Выставляю кружки на поднос, собираюсь с духом, чтобы, наконец, взять его в руки и зайти в кабинет, не расплескав содержимое и не выронив из рук на пол. Раскладываю печенье с корицей в виде ромбиков на блюдечко, не торопясь, словно само это действие оказывает на меня успокаивающий эффект. Они ждут. Я знаю, что Артемьев разговаривает, попивая чай из кружки, и тогда, по его словам, беседа идёт легче и приятнее. А вот насчёт Фирсова пока не знаю. Наконец-то выдыхаю. и, не раздумывая, беру в руки под нос, направляясь к кабинету. Тихонько захожу, застаю мужчин в разгаре беседы. Напряжение отсутствует, они улыбаются, разговаривая спокойно. артем его нечего стыдиться, он ответственно выполнял свою работу на протяжении шести лет в этой компании, подняв ее на достаточно высокий уровень. Отдает в идеальном состоянии то, что получил почти разрушенным. «Ваш кофе». Медленно беру блюдечко с кружкой, подвигая ближе к Фирсову, аккуратно, чтобы он не заметил, как дрожат мои руки в его присутствии. И ваш чай. Ставлю перед Артемьевым по-домашнему большую кружку, полную до краев. Он любит так, и его предпочтение я заучила наизусть за три года. И печенье. Выставляю на стол, старательно уводя взгляд от Романа. — А мои... — начинает Назар Николаевич, — но я заканчиваю. Запасы пополнила. Молча кивает, открывая привычным жестом нижний ящик. Достает несколько конфет, открывает, закладывая в рот шариком целиком, и лицо его этот момент, как у урчащего котяры, получившего долгожданное лакомство. Смотрю на него не в силах сдержать улыбку. «Завтра мы с Романом отправимся по нашим отделениям в области. К вечеру вернемся». Всё ему покажу, расскажу, введу в курс дела, а послезавтра в Москву. «Так быстро?» Слишком шумно вздыхаю, осознавая, что завтра увижу Назара Николаевича в последний раз. Слёзы подступают, и я прямо сейчас готова расплакаться. «Анюта, ну ты чего?» — вскакивает, обнимая за плечи. «Ну я же говорил заранее. Неужели будешь скучать по старику?» Смеётся, закидывая голову назад. «Я тебя в хороших руках оставляю. Вот смотри, Роман Яковлевич!» Указывает на Фирсова, и я вслед за его рукой поворачиваю голову, тут же утыкаясь в почти чёрный взгляд. «Молодой, энергичный и куда более симпатичный, чем я!» Снова смеётся, щёлкая меня по носу. Молча киваю, сглатывая нервный ком колом, стоящий в горле. «А во сколько самолёт?» «О, самолёт!» — подпрыгивает Назар Николаевич. «Закажи билет на обед. Жена вчера улетела, будет меня уже там ждать». «Хорошо. В последний раз что-то для вас сделаю. Почти шепчу, до конца не веря, что мой босс больше мне совсем не босс». «Анюта, не кесни, всё хорошо будет». «Будете с Романом Яковлевичем работать, а он не обидит. Не обидишь же, Роман?» Путливо всматриваясь Фирсова, который глаз с нас не сводит. «Конечно нет, Николаич. Буду хранить и беречь для себя». Осекается Кашлянув, как помощницу, которой цены нет. А меня от его многозначительной паузы в бросает, и сердце стальным молотом заходится, отбиваясь в позвоночник. Что задумал? отомстить за полученную в клубе пощечину, даже несмотря на то, что заслужил этот жест по отношению к себе? Или как только Артемьев улетит в Москву, тот же уволит без объяснения причин? Как же ты поступишь, Роман Яковлевич? Задаю все эти вопросы себе мысленно, перебирая в голове множество вариантов развития событий. Но, кажется, каждый вопрос Фирсов прочитывает в моих глазах, также бессмысленно отвечая. И чем дольше я погружаюсь в бескрайнюю чёрную бездну, тем отчетливее понимаю, уволит. Просто избавиться от неудобной девочки. Я пойду? Смотрю пока ещё на своего босса. Да, Анюта. Сейчас Роман Яковлевич покинет нас, а завтра уже по полной программе прямо с утра с ним сразу по делам. Сегодня я пока ещё босс. Довольно улыбается, видимо, предвкушая скорый отлёт в Москву. Я бы тоже сейчас куда-нибудь улетела, например, в космос, а еще лучше в другую вселенную, подальше от Фирсова и его демонических глаз».